повестил всем от имени царицы дочери Кирилл Нарышкин, выслушав несколько слов от Натальи. «Слава тебе, спасу милостивому! Подай, Господи!» – откликнулись все на эту радостную весть, широко осеняя себя крестом. «Молитесь о здравии государя», – сама проговорила Наталья, принимая общие поклоны. По приглашению царицы, отец с матерью, сестра, братья и несколько более близких и родственных боярынь и бояр с дьяком Бринчаниновым прошли за Натальей во внутренние покои терема. Здесь царица подробно передала все, что видела и слышала у больного мужа. Сон Алексея произвел впечатление на наивных суеверных слушателей. «Помрет, гляди, помрет скоро сокол наш», – шамкая решительно заявила старая нянька Наталья Кузьминишна но Анна Леонтьевна так поглядела на бестолковую старуху, что та съежилась и отошла подальше в угол. Врет старая, что она разумеет, вмешался Нарышкин, видя, как сразу омрачилось лицо царицы-дочери. Поживет еще с нами солнышко наше красное. Сама же, доченька, сказываешь, легше ему. И лекарь вон толкует, да не один. Других он звал. С чего помирать свету государю нашему? Не перестарок, не хворый какой, а здоровеет. Слышь, И во сне покойный родитель молвил же царю, «Тебе еще на зим вернуйтесь и надо, вот и поживет». «Поживет, Вестима, а то и моя какая жизнь будет, и Петруша наш, что мы без него, как нам быть?» С глубокой тоской, которую давно таила в душе, проговорила Наталья, горячо прижимая к груди сына, успевшего взобраться на колени к матери». Плохо понимая, что творится кругом, ребёнок стал ласково гладить мать по волосам, по лицу, настойчиво повторяя. «Матушка, не плачь, не дам тебя в обиду». «Слышь, матушка, скажи, кто обидел, я тяде скажу. Сам голову срублю, вот видишь?» И мальчик схватился за рукоятку игрушечной сабли, подаренной ему московскими торговыми людьми в день его ангела. «Ладно, зарубишь, Вестима, не плачу я. поди играй». Спуская сына с колен, сказала Наталья и обратилась к отцу. «Слышь, батюшка, пообещала я, коли полегше буде государю, самой святыни обойти, а в иные на молебны послать на заздравные. Возьми там казны у боярыни казначеи, вот и он с тобой», указала на бренчаниного царица, «тоже пускай едет, к Николе мученику знаешь, где бывал уж за Яузой». Навшивой вшивой горке знамо к нему государыня доченька, сейчас поеду». «А еще куды не скажешь ли?» «Куды? Да много надобно. Всюду надо. Пусть молят Господа святые заступники. Вон брата пошли Ваню к черным попам в Вознесенскую обитель, к спасу нерукотворному. Скоропомощник он. Мы тут и с матушкой у Ануфрия Великомученика помолимся от скорой смерти избавителя. Близко, на сенях тут А там и посоветуем с матушкой до да с теткой, куда еще». Весь день ныне ни пить, ни есть не стану. Буду молить Господа и Матерь Божию и угодников святых. Авось услышит молитву мою горячую. Авось, поезжай, батюшка, не трать часу. А Афоне пускай в Рубцово-Покровское съездит, к Покрову. Много мне помощи было от той святыни. А еще кого к Каспасу на Бару надо спосылать. Ишь, родители видел покойного государь мой во сне. А там и склеп их родовой Романовых. Надо за упокой помянуть. Да еще бы в Китай-город, к Николе, да на Арбат, к нему же, к чудотворцу. Нет, туды сама я помолю явленного. Да к Василию Блаженному надо бы, коли поспеем. А к Троице пешком пойду сама, только бы оздоровел государь. Да уж, мы там с матушкой потолкуем, посоветуем. Езжай с Богом, батюшка. Братов посылай и еще там о кого. Казны возьмите, не жалейте, а мы уж тут. К Христофору пёте голова надо бы, государыня, сестрица» нерешительно заметила Авдотья Нарышкина, желая прийти на помощь растерявшейся сестре. «Молчи, ягоза», — цыкнула на нее мать. «Нешто, не цариц, жениха себе вымаливать надо? Энто уж ты бегай ко Христофору, поклоны бей. В девках не просидеть бы. Без тебя разберем что да как. Поезжай с Господом старый. Видишь, государыня доченьки не терпится. Успокойся, доченька. Мигом все поисполним. Услышит Господь молитвы наши грешные». «И то не стою, старая, ты уж сама помолчи», — отозвался Нарышкин. «Ну, кум, идем», — обратился он к Брянчанинову. «И вы, Ваня и едем, казны возьмем. А коней не распрягали, готовы воски стоят, все не объездим. Спокойно будь, государыня моя доченька, Наташенька милая. Храни тебя, пречистая матерь». И, низко поклонившись царице-дочери, Нарышкин вышел сыновьями и Брянчаниновым. «Да, матушка», — «В Ивановскую обитель не забыть бы, да в Чудовскую. Да, Господи, и память отшибает у меня. Хочу сказать сама не знаю о чем. Ровно бы разума не стает во мне. Уж больно я натерпелась да намаялась. Прием при Алёше, при государе. Молчу, терплю. Вот и не теперь, а как тяжко мне. Ох, матушка, уж не оставь ты меня, сестрица Авдотьюшка». И снова Наталья залилась слезами. Да буди, Наташенька, доченька моя, буде Бог не без милости, помолим его. Рабам последним он от милости посылает свои. Неужто шатринит твое моленье чистое?